Глава 36. Резерв Ставки. Штаб Юго-Западного фронта. 18 мая 1942 года. В Миллерово навалились сильнее, чем клейст на переправе. Больше всех хрущев. Но я его подлинкую натуру знал слишком хорошо, поэтому полностью блокировал попытки более эмоционального Василия что-либо сказать, кроме «я резерв Ставки и выполняю приказы Ставки». Вы пропустили передислокацию первой танковой армии, а мои разведчики определили место будущего прорыва. Есть записка старшего лейтенанта Покрышкина, который определил количество оставшихся танков и самоходок в яме. Около 200 штук. Вся армия здесь. Прорыв ликвидирован. 83 единицы подбитой техники, большая часть которых новые арт-штурмы с длинноствольной 75 миллиметровой пушкой и дополнительной броней 30 мм в лобовой части корпуса. Суммарно 80 мм лоб. Одну из подбитых машин обстреляли из 45 миллиметрового противотанкового орудия без какого-либо результата. Из танковой пушки F-34 удалось пробить самоходку на дистанции 300 метров снарядом BR-350A. Танк Т-34 «Трофейный» обстреляли из новой немецкой пушки. Она его в лоб берет на дистанции до 1500 метров. Так что сегодня к вечеру части 6 и 57 армии были бы окружены или отрезаны от баз снабжения. — Ты понимаешь, что ты говоришь, Сопляк? — Отлично понимаю, товарищ маршал. Пример Крымского фронта просто стоит перед глазами. — Арестовать? — За что, товарищ маршал? за то, что твою задницу прикрыл. Это, конечно, не по уставу, но делать было нечего. Требуется обоснование, в чем мы нарушили устав или приказание. — За отказ преследовать противника майора Чалышева арестовать. — Имея приказ ставки контролировать район переправы, а бросать полк в наступлении против армии — это интересно. В какой академии вас такому учили, товарищ маршал? С Василием уже сняли протупею, когда прозвучал звоночек, звук которого заставил Хрущева стать белее простыни. Но нас подталкивали в спину и в плечо, не давая возможности услышать происходящее. Из приемной вывести не успели. Потребовали вернуться в кабинет командующего. Протягивают ВЧ. Здесь Черехинский, слушаю. Суховатый голос Сталина. — Что предпринимает противник? Весь день активно использовал авиацию. Действовать приходилось только стрелковыми подразделениями. За весь день видели три советских самолета. Возможности преследовать противника не имею. С наступлением сумерек переправил на плацдарм две роты 3-го батальона поддержать атаку 9-й армии на Славянск, товарищ Иванов. Славянск взят? Молодцы. Куда пойдет Клейст? Скорее всего, ночью отойдет к Макеевке. Там погрузится или совершит марш влево в Красноармейский, оттуда на линию лозовая Барвенкова. Но разведка не ведется, это предположение. Если убедимся, что противник ушел, то понадобится переместиться за Изюм к Протопоповке. Но требуется новый командир дивизии. Я арестован. Я в курсе. Трубочку передайте тому, кто арестовал. Вас? я дал возможность василию улыбнуться самым ехидным образом что и какими словами говорил сталин не знаю тимошенко резистор подвернул чтобы никто ничего не слышал но с первых же секунд замахал свободной рукой требуя чтобы комендачи удалились без нас василий показал рукой на свою протупею ему ее вернули подпоясался оправил комбинезон тут тимошенко передал ему второй наушник И после этого сказал Сталину, что Черехинский на связи. Приказываю организовать воздушную и наземную разведку на участке фронта, задействовать имеющуюся агентурную сеть. Полковнику Челышеву предусмотреть возможность переброски сюда всей дивизии. Василий тут же попросил трубку, довольно громко, чтобы Сталин услышал. «Что хочет сказать Черехинский?» Тимошенко вынужден был передать трубку, а сам взял наушник. Допрос пленного показал, что основной удар готовится не отсюда. Его должна наносить ударная группа «Вейхса» — шесть танковых и 17 пехотных дивизий севернее Харькова на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов. Насколько достоверна эта информация? Не знаю, но здесь немецких танков только 200 Где-то рядом... — Должны быть еще. У меня до сих пор нет ВЧ. Из-за этого задерживается доставка сообщений вам. Их приходится передавать четырежды. — Что предлагаете на этом участке? — Я начал переброску сюда своих зенитчиков. Пока этого достаточно. — Активизирую работу своей разведки на правом фланге. — Действуйте. Вам будет передана разведывательная и связная эскадрилья. Связь наладить... К утру, что касается подчинения, Семен, дивизия подчиняется лично мне. И Никите, и Гурову скажи об этом. Продолжайте наступать на Харьков. Предупредите Рябышева, пусть направо, посматривает. Двадцатую ваш адрес направили. Пока придержи. Действовать аккуратно. Есть, — ответил за обоих Василий, и пока передавал трубку Тимошенко, На другой стороне ее повесили. Немая сцена, только Харитону слегка улыбается. К нему сразу же пристали. — Чё ты улыбишься, Федор Михайлович? — Веселиться нечему. — Прислали сосунка контролировать и тронуть его не смей. — Да не сосунок он. Говорит, что отступал один-единственный раз, когда его пехота бросила. К нему претензий нет. Бою переправы он выиграл, в чистую. У самого Клейста. — Нет у меня авиации, вся под Харьковом. — Я знаю, что нету, но требуется. Наступать будут уже не в моем секторе. — Твой, не твой, какая разница? Чем обеспечить воздушную разведку? — А я что сказал? — Что у меня что-то есть? У меня два полка по десять-двенадцать самолетов. Сороковой и 170-й и АПы. Сегодня побираться пришлось. С переформировки у Белюханова звено разведчиков выпрашивать. У кого? Да здесь Миллерова, 20-й сад переформировывается. У Иванова из 16-го гвардейского. Покрышкина выпросил на новых яках. Они в 216-й переходят. Это уже ближе к теме. Ну, соедините меня с Шевченко. Галарионч, и тебе не хворать. Твои сегодня Летали у яма? — Вот и повесь на них. — Найти армию Клейста. — Пол? — Ну и что, что на переучке? Не Живо организуй. — На контроле ставки. Точку сброса. Донесение я укажу. — Нет, сюда возить не надо. Там резерв из Москвы действует. Вот пусть и отдувается. Для него сведения. — Бывай. Он повесил трубку, отдышался, придерживая рукой область сердца. «Так, види, до разрыва сердца доведут стервицы!» — проговорил командарм и сделал какой-то жест рукой, который понял только его адъютант, быстро принесший стакан прозрачной жидкости, накрытый бутербродом с салом. Назад летели тем же бортом в Новоселовку. Шли на высоте метров пятьдесят или чуточку ниже, так же, как и туда летели. Самолетик С-2, санитар переделанный в штабной, вооружения не имел, а немцы в этот период активно использовали ночные истребители на этом участке фронта, стремясь сорвать перегруппировку войск и проведение разведки в ночное время. В Новоселовке командарм спросил Василия. — У меня перед войной, в 11-й танковой, был комдив Челышев, штаб, Час не родственник. — Прямой. — Понял. Где он? Вот тут Василий перевернул планшет и показал место, где был похоронен отец. «Тоже понял. Хорошо дрался, даже завидно. Но Клейст сегодня против меня дрался, твой КП не разбит, а мой опять в дребезги. Располагайте узел связи дальше, от штаба, и в нескольких местах. На вас выходит по нему радиопеленгация. Я его тоже по радиопеленгатору взял». «Слов понапридумывали, спасу нет. Маяковские. Учту. Не, молодец. Я, честно говоря, думал, что хана тебе будет, когда комендачи появились. Особенно, когда ты хамить вздумал Константиновичу. Зря ты так. Он, вообще-то, мужик дельный. Возможно, не до сантиментов было. А помирать так с музыкой». Тряси свою эскадрилью, иначе замылит, Это точно. Я своих только в феврале отдал, но у них самолетов не осталось. Пришлось всю армейскую авиацию отдать. Оставили два полка, которых и эскадрильями назвать сложно. Так что с неба я голый, как и ты. Бывай, заеду еще. С машины помочь или сам? Желательно. Моя в Торском. Доставишь камдива в Торское и будь... «В Ямполе», — сказал командарм водителю старенькой «Эмке», пожилому видавшему виды баллону, который приглашающе открыл дверь майору. Гнал он здорово, потом еще и пристроился к танку и БТР, чтобы попасть в Ямполь. Очень толковый водитель попался, прекрасно ориентировался без карты. Осуществлял нашу связь с 9-й армией в течение полумесяца. Тоже Василий, но Петрович. Его больше Петровичем звали. За Василием прилетел собственный Ли-2. Он теперь крутой, как несваренное яйцо. Можно сказать, новый русский в сталинской упаковке, с серпом и молотом. Но не коси и забивай, а яйца отрежем, коли что не так, и в землю вколотим по самую маковку. Мера ответственности другая. У немцев пауза. Охреневая от неудачи, Пытаются найти штаб новой русской танковой армии. Первый полк обозвали танковым корпусом. И вообще очень много треплются по радио, считая, что их никто не понимает. Здесь и вправду население говорит только по-русски, с южно-русским выговором или акцентом. Иностранные языки не в моде. Наши тоже много треплются по радио, якобы кодируют. Но настолько примитивно, что диво даешься. Конечно, им бы цифру с шифрованием сигнала. Да вот только процессоры еще не изобретены и ретрансляторами практически никто не пользуется, ну кроме нас. Мы-то заранее свою цепочку станций выставили, связь дивизии у нас есть, нет ВЧ, потому как релейная рота положена только армии и корпусу. А так как большинство корпусов осталось на западной границе лежать, то с техникой и кадрами для релейщиков сейчас туго. Надежды, что сюда под Ямполь протянут ВЧ, никакой. Поэтому летим в залужное под Лисками и займемся делом. Надо полки сплачивать, а не самому геройствовать на переправах. Тут Иванов с Никитиным сами управится, А нам самим надо бы укрепить позиции. Так как стоим на самом острее будущего наступления немцев. Мы им немного планы скорректировали, но отказываться от последнего шанса они не станут. Они сейчас уповают на то, что нашли панацею против русских танков. КВ их впечатлили, конечно, но к ним в руки попали старые машины, которые быстро выходили из строя. Ни фильтров, ни коробок, ни толковых натяжителей у них не было. Немцев больше впечатлил Т-34, намного легче, маневренный, имеющий одинаковую с КВ-1 пушку. В составе первой танковой они у немцев были, и именно их Клейст выставил впереди на переправе. Баранов, хотя и терял танки, но все они остались на нашей территории и в руки немцев не попали, поэтому они пока терроинкогнита инкогнито. Что-то они, конечно, знают, но только что-то, поэтому плотно занялись маскировкой и выбором места для расположения узлов связи. Благо, что здесь монахи кучу пещер вырыли в меловых горах. Градим макеты танков, пришлось в тыл отправить большую часть платформ, так как по ним тоже могли нас вычислить. Шестая армия Паулюса атаковала пятьдесят седьмую армию под Харьковом, но особых успехов не добилась. Правда, наступление с юга резко замедлилось. Задействовав агентурную разведку, маршал Тимошенко нашел первую танковую армию там, где мы и предполагали между Лозовой и Барвенково. А куда она денется? Совершив ночной 96-километровый марш, первый танковый и второй мотострелковый полки переместились в леса западнее Изюма. Немцы ударили грамотно от Верхней Самары вдоль дороги на Сергеевку в расчете перерезать железную дорогу между Лозовой и Барвенково у недавно освобожденной станции Близнецы. Там равнейшая степь, кустика, спрятать полк негде. Они как шилом провели оборону 57-й и 9-й армии, ударив точно в стык. Не там, где подрезали в той войне, левее. Там было бы проще. Там несколько лесных массивов, где черта можно спрятать. Здесь явно звучал вызов. Сунься со своими танчиками, и мы сотрем тебя в порошок. Вновь пришлось заказывать шумовое сопровождение и выдвигаться вперед, в надежде на то, что 6 дивизионов зенитных батарей полнокровного зенитного полка со станцией орудийной наводки СОН-2, английский Gun Line Mark II, плюс кучи крупнокалиберных браунингов и ДШК, хватит, чтобы отразить атаки фон Грейма. Приказ ставки звучал жестко — не допустить взятия близнецов, разгромить противника на подходах. Вечером, 21 мая, бои шли в шести километрах от станции, у последней водной преграды перед ней. Форсировав ночью железную дорогу, полки вытянулись в линию между станцией и селом Рудаево, скрывшись за небольшими холмами. Не дожидаясь рассвета, Василий подал команду. «К бою! Вперед!» Положение немцев ночью было снято несколько раз, и фотографии у него были. Цели... Распределены, лесопосадки, обычные для этой местности, обрамляли поля. Они же служили укрытием для немецкой артиллерии, но взять башню и лоб КВ-3 было не под силу немецким орудием, тяжелой артиллерии в головной группе Клейста практически не было. Немцев было численно больше 230 единиц против 96 КВ3 первого полка. Но между двумя лесополосами было 1300 метров минимум, поэтому танки остановились у последней полосы и принялись выбивать танки и самоходки противника, подсвечивая их осветительными гранатами из 85 миллиметровых пушек зенитного полка. Били и по вспышкам выстрелов пошли в атаку только тогда, когда немцы попытались выйти из боя и начали отходить к Сергеевой балке. Бой выиграли не по очкам, чисто. Противокумулятивные экраны держали выстрелы из 75 миллиметровой пушки артштурма. Нескольким машинам разбили ленивцы, и три машины немцы сожгли, обстреляв их в нижнюю часть борта уже в сергиевой балке. Наличие в боевом отделении топлива весьма плачевно отражалось и на машинах, и на экипажах. Бой был закончен еще до рассвета, и оставив пехоту, разбираться с трофеями и добивать поврежденные танки противника, танковый полк ушел в Лозовую, оставив вместо себя макеты зенитчиков и два батальона на БТР на прикрытие зенитного полка в Сергеевой балке. Зубки у 17-й немецкой армии мы выдрали. Танковой группы Клейста просто не существует. Но пора делать ноги отсюда. На большее мы не договаривались. Платформы были заранее поданы в Лозовую, и через Славянск и Купянск танки были выведены в район сосредоточения дивизии. Василий получил устный выговор от Верховного за самоуправство. Несмотря на наличие в РДО слов о том, что задача выполнена, угроза с юга ликвидирована, следуем к месту сосредоточения. Сталин посчитал, что речь идет о лесах под Изюмом, и не запретил а на него навалились со всех сторон, начали доказывать, что двигать резерв надо на Днепропетровск, Харьков взять не могут, а туда же.